Глава двадцать ш е с т За столом сидит русский дипломат. Он же неудачливый шпион. В этот раз наручники на его руках отсутствуют. А рядом с ним пристроился глава консульского отдела при посольстве России. Напротив них, на месте хозяина положения, сидит Пол. Перед американцем лежит цилиндрический контейнер из я т ы й Усеменова и папка с документами. Господин консул, у властей США есть веские основания полагать. Что второй секретарь посольства России господин Семенов занимается на нашей территории противоправной деятельностью, связанной со шпионажем. В частности, нами зафиксировано изъятие господином Семеновым этого контейнера. В контейнере обнаружена микроскопическая пленка с зашифрованным посланием. Не могли бы вы объяснить суть происходящего? Формальным тоном спрашивает Пол. Официально заявляю, что посольство России расценивает данный демарш как провокацию. направленную на дискредитацию двусторонних отношений. Господин Семенов не имеет к этому контейнеру никакого отношения. Пол молча указывает рукой на большой телевизор, висящий на стене. Экран включается, и присутствующие смотрят фильм в высоком качестве, где главный и единственный герой Семенов, сидя на лавочке в гольф-клубе, изымает контейнер. После того, как экран гаснет, Пол вновь обращается к консулу. Может быть, теперь вы сможете дать объяснение. На мнечего добавить к сказанному ранее? — с непроницаемым лицом отвечает консул. Пол достает из папки документ и кладет его перед консулом. В таком случае официально вручаю вам ноту из государственного департамента и уведомляю, что господин Семенов признан персоной н о н г р а т а и обязан покинуть территорию США в течение сорока восьми часов. Не смею вас больше задерживать, господа. Горе дипломат и консул поднимаются со своих мест и направляются к выходу. Когда они подходят к двери, Поло х к а е т Семенова, поднимается со своего стула и подходит к нему. Господин Семенов, хотел бы извиниться за некоторую резкость, которую я себе позволил в ходе нашей беседы, и пожелать вам не уехать для продолжения службы дальше Сибири. Пол протягивает свою руку. Семенов пожимает ее в ответ, но американец силой удерживает русского немного дольше положенного. Смотрите, не растеряйте свой патриотизм по дороге домой. Обращается он к нему, не отводя взгляда. Его невозможно потерять. Он в крови. Подозрительно спокойно для человека, которому только что сломали будущее, отвечает Семенов. Успехов вам и вашему ведомству в борьбе с врагами США и не ищите их снаружи. Главные из них на виду, они у власти. Пол отпускает руку Семенова и коротко прощается с консулом. Русские дипломаты выходят, и дверь за ними бесшумно закрывается. Американец возвращается к столу и садится. Он делает рукой к р у г о в о е д в и ж е н и е над головой. Через несколько секунд в помещение заходят два сотрудника ФБР и устраиваются напротив него. Том, что по контейнеру и сообщению, обращается к одному из них Пол. Объем шифровки небольшой, но придется поработать. Планируем подключить суперкомпьютер. Запустим сегодня же. Как только расшифруем, сразу же доложу. Пол молча переводит вопросительный взгляд на второго. Шеф сняли один небольшой отпечаток и есть зацепка по ДНК. Запустим по всем имеющимся базам. Если появится результат, доложу немедленно. Отлично, жду от вас только хороших вестей. За работу, ребятки. Консул и дипломат выходят из здания ФБР, садятся в посольский автомобиль и уезжают. Свежеиспечённая персона Нонграта сидит на заднем сиденье, консул впереди, рядом с водителем. Все едут молча, погруженные в свои мысли. Семенов держит на коленях сжатые кулаки, которые не разжимал с момента крайнего рукопожатия. Через пару минут он разворачивает правую руку и выпрямляет ладонь. Прямо по центру виден маленький клочок бумаги. Семенов осторожно разворачивает его и видит написанный от руки номер телефона. Легкая, едва заметная улыбка появляется на его лице и также быстро исчезает, как и свет фонаря, выхвативший ее в темноте салона.